Эпилог. Три года. Солнце заходит за крыши соседних домов, окрашивая стены моей мастерской в тёплые медовые тона. Воздух пахнет краской, скипидаром и свежей выпечкой. Похоже, Артай принес что-то из булочной по дороге домой. Наш дом. Небольшой, в пригороде, с садом, где он может копаться в земле, и с мастерской для меня с большим окном, выходящим на лесополосу. Я откладываю кисть и отхожу от мольберта, чтобы взглянуть на работу. Пейзаж. Озеро в лесу. Но не то кошмарное, а мирное, залитое утренним светом. Я научилась рисовать сны, а не кошмары. Вернее, кошмары закончились в то утро, когда печать захлопнулась. Слышу, как на кухне гремит посуда. Видимо, Артай готовит ужин. Он работает в местной службе охраны порядка. Не магической, а самой, что ни на есть, обычной. Обходит район, помогает соседям, следит за тем, чтобы подростки не разрисовывали стены. Он нашел свое место. Не сторожа древнего зла, а хранителя маленького хрупкого мирка, который мы построили вместе. Но я знаю, как ему бывает трудно. Вижу, как он вздрагивает от неожиданных звуков города, хотя раньше его слух был в тысячу раз острее. Знаю, как он по вечерам сжимает кулаки, чувствуя свое бессилие перед городской суетой, которую раньше мог бы укротить одним рывком. Он больше не всесильный оборотень-маг. Артай — человек. С травмой, со шрамами, которые остались не только на коже, но и на душе. Он научился пользоваться контролируемой городской магией, включать светильники, запирать двери. Но иногда смотрит в окно, в сторону далекого леса, и в его глазах я читаю тоску по той дикой необузданной силе, что была частью его существа. Он смирился с потерей, но не забыл о ней. Возвращаюсь к картине. Что-то не так. Кисть будто сама тянется к палитре, Выбирая цвета, которых я сама не смешивала. Какие-то особенно яркие, пронзительные. Я собиралась просто добавить несколько бликов на воду, но рука выводит нечто иное. Другой берег, и на нем фигуры. Сердце замирает. Это чувство. Я не испытывала его с тех пор, как мы уехали. Оцепенение. Ощущение, что мир уплывает из-под ног а кисть живет своей жизнью, ведомая чем-то большим. Морок — еще одно пророчество. Я думала с обновлением печати, этот дар во мне уснул навсегда. Не могу пошевелиться, не могу оторвать взгляд от холста. Я лишь наблюдаю, как под моей кистью рождается картина, которой я не задумывала. Наш дом, мы с Артаем, старше. У нас на лицах морщинки, ну и улыбки. И рядом двое детей мальчик и девочка. Мальчик со светлыми волосами и стальными глазами артая. У девочки темные волосы, и мои, как муж говорит, весенние глаза. Они смеются держась за наши руки. Картина наполняется таким счастьем, миром и теплом, что у меня перехватывает дыхание. И тут. Видение отпускает меня. Я отшатываюсь от мольберта, кисть с грохотом падает на пол. Я сидаю на колени, и из горла вырывается плач. Громкий, неуклюжий, полный облегчения и какого-то щемящего пронзительного счастья. Я не рисовала пророчество три года. Я боялась, что вместе с кошмарами ушла и эта способность. Боялась, что мы заплатили за наш покой слишком высокую цену. А теперь это. Не слышу, как вошел Артай. Только когда его сильные, уже привыкшие к мирному труду, но все еще твердые руки касаются моих плеч, я вздрагиваю. Родная, что случилось? Его голос низкий и тревожный заставляет меня поднять голову. Я не могу вымолвить ни слова. Лишь указываю дрожащей рукой на мольберт. Он поворачивается, я вижу, как его спина напрягается. Артай замирает, рассматривая картину. Чувствует. узнает нас. Видит детей. Видит будущее, которое мы не смели даже вслух обсуждать, боясь сглазить. Артай медленно опускается рядом со мной на колени. Его лицо, обычно такое сдержанное, выражает целую гамму чувств — шок, неверие, а потом — понимание и ту самую надежду, что сейчас переполняет меня. Это он начинает и замолкает, не в силах подобрать слова. «Пророчество», — выдыхаю я, вытирая слезы тыльной стороной ладони, оставляя на щеке размазанную синюю краску. Оно вернулось. Я думала, я боялась, что все кончено. Он смотрит на картину, потом на меня. Его серые глаза, теперь лишенные нечеловеческого внутреннего мерцания, но не потерявшие своей глубины, смягчаются. «Ничего не кончено», — говорит тихо. Оно только начинается. Артай тянется ко мне, и его палец осторожно стирает с моей щеки слезу вместе с краской. А потом он целует меня. Это не страстный, отчаянный поцелуй, как тогда у костра в лесу, а нежный, долгий, ответный поцелуй. Поцелуй человека, который видит будущее и больше не боится его. Поцелуй, который говорит. Мы справимся. Вместе. Когда мы наконец отпускаем друг друга, я прижимаюсь лбом к его плечу все еще дрожа. Ты не против? шепчу я. Всего этого шума, города, детей, того, что больше не... Он не дает мне договорить. Я против только одного — жизни без тебя. Его голос гремит у меня над духом твердой и уверенной. Все остальное — просто детали, прекрасные детали. Он снова смотрит на картину, и на его губах появляется та самая редкая настоящая улыбка, ради которой я готова на все. «Двое», — говорит он, и в его голосе слышится нотка старой волчьей самоуверенности. «Ну, с этим мы точно справимся».